«Ты объясни мне все же, что с тобой случилось?» — попросила она. «Насколько я смогу понять?» «Да все ты сможешь понять!» — он махнул рукой. Она почувствовала, как счастье ударило ее в сердце от взмаха его руки. «Ничего в этом хитрого нету. Концерн у меня был мощный, стало мне тесно, пора было на новый уровень выходить. А на новом уровне я становился слишком серьезным игроком. Таких власть наша тепережняя не любит». То есть дело не в том, что серьезным становился, а что самостоятельным. Этого не любит. Она монополист, остальные шафки на подхвате. И все места ей вылизывают. Вот ее схема. Глаша видела, что он увлекся. Глаза заблестели. И это был не тот горестный блеск, который пугал ее и мучил, а жесткий, яркий блеск его ума, его силы и его таланта. Ну и стали искать, на чем меня заломать. Эта схема у них тоже отработана. Налоги, производственные нарушения, мошенничество в особо крупных размерах. С налогами обломались, с производством тоже. Ну, а на то, чтобы в мошенничестве меня обвинить, шавку как раз и нашли. Даже материального ущерба доказать не смогли. Он сердито крутнул головой. Материального ущерба нет, а срок за мошенничество есть. Это как? Мне этого не понять, вздохнула Глаша. По справедливости или хотя бы по здравому смыслу этого никому не понять. Владелен Николаевич на суд приезжал, вспомнил Лазарь. Какой Владилен Николаевич? Не поняла Глаша. А врач твой, помнишь, который тебя, ну, которым у тебя с поезда когда-то привезли. А он-то зачем? удивилась она. Свидетельствовать. Прочитал где-то, что если свидетель явился в суд, то его обязаны выслушать. Ну и явился. Откуда же он про суд-то узнал? Да все газеты писали, телевизор, интернет. А я ничего не знала, подумала Глаша. Не хотела знать. Она вспомнила, как старалась в тот год, в первый год без него, не открывать газет, не включать телевизор, не заглядывать на новостные сайты. Понимала, что может встретить что-нибудь о нем, и боялась встретить. Воспоминания о владелении Николаевича отвлекло Лазаря, и он не заметил, как помрачнело ее лицо. Да она тут же и взяла себя в руки, не хватало ему еще ее постыдных воспоминаний. — Что же он сказал? — спросила Глаша. — Заявил, что я не могу быть мошенником, потому что бескорыстно обустроил его больницу. Лазарь улыбнулся. Не ожидал я от него. Он ведь на меня, как на классового врага, смотрел. А вот подишь ты. Так же трогательно это было, как и бесполезно. По всем инстанциям они меня, как на саночках, прокатили, с ветерком. Одна касаться, вторая, все мимо. Да я и с самого начала это понимал. Не для того они за меня брались, чтобы в суде высшей инстанции оправдывать потом. И в Страсбург не подашь. Дело сугубо экономическое, права человека не нарушены. Нашим-то местным даже неловко было. Понимали же, что на самом деле творят. Но сильно-то они от неловкости, впрочем, не рыдали. Извини, друг, только бизнес, ничего личного. Лазарь жестко усмехнулся. Перевели после полусрока со строгого режима на поселение, хоть и не положено. Спасибо и на том. — Почему не положено? — спросила Глаша. — Потому что я вины своей не признаю. Значит, и удобнее не положено, и прочие дары милосердия. Все, Глаша. Он коротко прихлопнул ладонью по кровати. Хватит об этом. Нечего тебе этим голову забивать. Дело прошлое. Прошлое, проговорила она. Твое. Ты через него прошел, а меня с тобой не было. Еще бы не хватало и через это тебя протащить. И так я много хорошего для тебя натворил. Но что же ты мог для меня сделать? Вздохнула она. Ничего. Я только теперь поняла. Она хотела сказать, что поняла это, только когда увидела его сына, но не смогла сказать ему это сейчас. Все, я мог. Глаза его блеснули, как лезвие. Когда ты ушла, только тогда и понял, что на самом-то деле должен был сделать. Развестись то уж точно должен был. А я знаю, что ты развелся, сказала Глаша. Просто не хотела тебе говорить, что про это знаю, чтобы ты не думал, что это имеет для меня значение. — с горячностью добавила она. — Это имеет для тебя значение, — жестко отрезал он. — И всегда имело. И последним гадом надо было быть, чтобы делать вид, будто не понимаю. Я последним гадом и был. — Лазарь, это неправда, — твердо сказала Глаша. — Ты сейчас так говоришь, как будто мальчика и не было. А он был, он есть и... Она захлебнулась словами и замолчала. Нелегко ей было это говорить. Да, может, и не надо было сейчас. Ему тоже нелегко было это слушать. «Ну да», — его лицо помрачнело. «Я ведь сам так вырос, Глаша, на обочине отцовской жизни. Да печенок знаю, что это такое. Когда он приходит, сидим мы с ним, говорим так, серьезно, сердечно. А потом он поднимается и уходит. И там его жизнь настоящая, и туда мне доступа нет».